Глава шестая Паровоз издал пронзительный свист, и состав тронулся. Вокзал Пскова пополз назад. Толпа провожающих на перроне засвистела и заулюлюкала. Арава мальчишек помчалась следом, выкрикивая какую-то кричалку, но через закрытые окна нашего вагона было не слышно, что именно они орут. Впрочем, я не особо прислушивался. Со вчерашнего дня мир как будто подернулся серой пеленой. Все, что произошло после смерти Шалтая, слилось в мутное месиво. Я механически отвечал на вопросы, кивал, когда меня хлопали по плечу и хвалили. Граф очень удачно пришел в себя как раз в тот момент, когда Юрген занес над ним нож. Меня довольно быстро оставили в покое по его приказу, и я поплелся, куда глаза глядят. Пришел в бар, заказал полстакана водки, жахнул безо всякого эффекта. Напиться хотелось жутко чтобы до изумления, до потери человеческого облика. Я заказал еще водки. Прошептал одними губами. Спи спокойно, Пашка, я за тебя отомщу. Выпил залпом и вышел. Вернулся на работу, столкнулся в комендатуре с удивленной Доминикой, которая немедленно оттащила меня в сторону и поинтересовалась, какого черта я здесь, а не в царском селе, как планировалось. Отмахнулся, мол, завтра буду». Послонялся по коридорам еще какое-то время. Мою отстраненность и растерянность все списывали на неопытность и излишнюю интеллигентность. Хвалили и подбадривали. Столкнулся с графом, который велел мне идти домой и ложиться спать. Мол, утром поезд. Только не в шесть, а в десять. Спорить не стал. Ушел. Закрылся у себя на чердаке. Укутался с головой в одеяло. Голова была пустой. И даже не то чтобы смерть Юргена Павла была чем-то особенным и до глубины души меня задела. Погибнуть он мог в любой момент, как и я, как и любой человек нашей с ним профессии. Погибнуть в безвестности, среди врагов, без возможности попрощаться. Шалтай поступил профессионально. Я... Бляха, я раз за разом прокручивал в голове этот эпизод, пытаясь понять, как можно было дать ему уйти. По его душу явилось 23 человека. Я сосчитал. Двоих подручных Шалтая сняли сразу же, на повал. Его хотели взять живым. Я слышал, как Абверовский штурмфюрер сокрушался, что не получилось. Бесились они, конечно, знатно. Эвана как, советский разведчик был у них прямо под носом, на виду. Приказы раздавал, делишки свои красные крутил. А они проморгали, прошляпили. Шепотом называли меня дураком и истеричкой. Поезд качнуло. Я взял со столика бутылку воды и сделал несколько глотков. Хотелось хоть как-то смыть кисло-горький привкус во рту. Граф, к счастью, еще до отправления был занят беседой с троицей военных искусствоведов. Да уж, отличное определение, ничего не скажешь. Эти трое носили стандартную сссовскую форму. Они представлялись, но запомнил я только того, который был пониже. Фамилия его была Пульман. В двух остальных вообще ничего не выдавало ценителей искусства. Росло амбалы с вытянутыми арийскими рожами и белозубыми улыбками, на вид им лет по 25-30, но при этом один из них защитил диссертацию, посвященную фонтанам в стиле барокко и водному искусству, а второй, хм, не запомнил, но даже что-то возвышенное и особенное. В старшем среди троицы был Пульман, и все они заглядывали графу в рот и внимали каждому его слову. Военные искусствоведы, мать твою. Красиво фашики грабителей мародеров обозвали, специалисты по сортировке награбленного. Главная задача этих троих – сортировать захапанное по степени ценности, используя для этих целей свое высшее искусствоведческое образование. Хотя на вид они обычные эсэсовцы, при нашивках, наградах, звании и прочей мишуре. Их разговор я не слушал, сидел, уткнувшись в книгу носом и делал вид, что читаю. В составе этого поезда был только один вагон для белых, тот самый, в котором мы ехали. Места там были сидячими, кресла стояли вокруг столиков и, в принципе, были даже довольно удобными. Остальные вагоны были обычными товарными, но ехали там по большей части люди. Рядовые солдаты, парни и девки с повязками компании Тотто на руках, медики. Кажется, везли еще строительное оборудование. Граница опять отодвинулась, хотели понастроить укреплений, чтобы русским отвоевывать эти места было труднее. Я снова отхлебнул воды и поморщился. Так, хороше раскисать, дядя Саша! Нет у тебя ни времени, ни возможности грамотно и по всей программе раскиснуть, и на тоску времени нет. Одна моя давняя знакомая, которая еще не родилась, очень любила присесть мне на уши, доказывая, что мне необходимо посещать психолога. Потому что, мол, если этого не сделать, то все мои проблемы вырвутся наружу, и я окончательно поеду кукухой. Может быть, она в чем-то даже и права. Взять того же отличника, который одним махом превратился в настоящего законченного шизика. А ведь его всего-то галлюциногенной отравой напоили. Был человек, и нет человека. Я криво ухмыльнулся, представив, как я со своими проблемами являюсь Кристофу Линту, психотерапевту из института Геринга, которого занесло в Псков с командой Рашера. Но он от всех обвинений как-то ловко увернулся и даже сохранил за собой кабинет и право на практику. На вид совершеннейший псих, с усами, как у Сальвадора Дали, и все время в шляпе. Головной убор он не снимал нигде. Поговаривают, что даже спать ложился в нем. Я снова потянулся за водой, но обнаружил, что бутылка пустая. «Надо бы подняться и сходить в начало вагона. Там стоит несколько ящиков». Встал, встряхнулся. Почувствовал, что вроде оживаю. Даже как будто мир стал поярче. Краски какие-то в нем появились. «Вот видишь, дядя Саша, а ты говоришь, что в психологах толку нет», подумал я, пробираясь в головную часть вагона. «Стоило тебе только подумать про психолога, как в твое тело сразу начал здоровый дух возвращаться». В этом вагоне друг у друга на головах не сидели. Он вообще, можно сказать, был полупустым. Кресел вокруг каждого столика было по шесть, но ни в одном таком купе все места заняты не были. Трое искусствоведов и граф, четверо угрюмых мужиков в оливковой форме компании Тотто, четверо офицеров, две дамочки сурового вида в строгих платьях. Все едут захваченное четыре дня назад царское село по каким-то важным делам. «Я прошел мимо компашки офицеров, и когда услышал слово «вервольф», невольно прислушался, — говорил вихрастый парень с выбитым передним зубом, — в звании шарфюрера и с нашивками аннерба. Остальные офицеры были рангом повыше, но держались с ним на равных. Значит, он из тех, кто умом выделяется. А звание? Ну а что звание? Старик был, — сделав круглые глаза, вещал щербатый шарфюрер. «Жил в лесу в избушке». Его, оборот взяли и расспросили, как, да что, а он в отказ. Мол, не буду с вами разговаривать, вам все равно уже ничего не поможет. Мертвые, мол, вы уже. Я прошел мимо, достал из ящика бутылку воды и медленно пошел обратно. — Это у вас бы его просто расстреляли, — возразил кому-то Щербатый. — У нас своя специфика, тут понимать надо. — Ты не уверивай давай, что было дальше? — нетерпеливо спросил один из офицеров. Он заладил про это самое проклятие. Мол, нельзя здесь ничего копать. Я прошел мимо компании и прикинул, что если сесть на противоположный ряд кресел, то мне будет отлично слышно, что Щербатый рассказывает. Я сел, снял с бутылки крышку и развесил уши. Мне не показалось. В рассказе Щербатова речь шла про тот самый лагерь в лесах под Завражино, который снесли в ноль партизаны Слободского в компании каких-то мутных, но грозных НКВДшников. И что-то оттуда вывезли странное, а палатки и прочее сожгли. И вот сейчас Щербатый заливал своим слушателям в уши отборнейшую дичь. Мне даже захотелось шапочку из фольги надеть, чтобы мозги не закипели. По его словам, подзавражено сходились какие-то энергетические потоки, и на этом самом перекрестке поселиться могли только люди, обладающие особыми способностями. Остальные от этой энергии чахли и дохли. Так что в этом месте, где они копают, когда-то поставили языческое капище Симаргла, которое потом заменило часовню, которую потом коммунисты сожгли. Но до настоящих сокровищ этого места коммунисты не добрались, потому что не знали, где искать, в отличие от Аненербы, разумеется. Хм. А может, и не такая уж и дичь, если отбросить мистическую мишуру про энергию, капище и проклятие, то получалось, что нацистские ученые обнаружили место с историей и принялись его разрабатывать и что-то нашли. А в НКВД решили, что такая корова нужна самому. В конце концов, находки на российской земле найдены и устроили налет силами Слободского и находки отобрали. А Симаргол он вроде похож не то на волка крылатого, не то на собаку так что волчий или собачьи черепа, которые я мельком видел, вполне могли иметь отношение к тем давним временам, когда славяне еще были язычниками. Ха, надо что ли найти в архиве информацию про этого Симаргла? а то я и знаю-то про него, потому что один бульварный писатель его в своем романе упомянул. Узнаю побольше, глядишь, и нападение Вервольфа буду обставлять с еще большей фантазией. В 21 веке от Питера до Пскова Поезд доходит за три с половиной часа. Сейчас же мы на восьмой час дороги добрались до Гатчины. Поезд остановился, и в нашем вагоне прибавилось пассажиров. Все до единого немцы. Я остался сидеть не на своем месте. Уж очень хотелось дослушать про похождения Вервольфа. Да и по соседству со мной никого не было. Количество фашистов на квадратный метр в вагоне и так зашкаливало. А в свете последних событий У меня на них вдруг образовалась жуткая аллергия. В вагоне стоял тихий гул от доносившихся со всех сторон дорожных разговоров и приглушенных смешков. Слышен был звон стаканов, бульканье, походных фляжек. Фрицы втихаря прибухивали. Я снова навострил уши, надеясь на продолжение рассказа. Но чинную и размеренную обстановку в поезде вдруг нарушил чей-то гнусавый голос. Казалось, что поет орангутанг. Сразу захотелось посмотреть, что за примат, да еще и звон какой-то и дребезжание вторило пению. Блин, да это же балалайка. Вагон уставился на скрюченного, но живого и юркого, как суслик, деда в рваном ватнике на нараспашку. Беззубым ртом он базлал частушки, причем на немецком, с акцентом, от которого даже у меня уши задергались. Выучил несколько четверостишей и шпарил их под балалайку, на частушечный лад, пел о важном и насущном, о том, как красавица Берти доброжелатели сообщили, что ее парень ей изменяет, а она сидела и гадала, какой из них. Потом затянул про фермера Ганса, у которого сына забрали на войну. Он написал домой письмо «Папа, все хорошо, спим аж до шести часов утра». Фрицы гоготали и швыряли детку монеты, тот ловко собирал их на полу отвешивал поклоны с возгласом «Данке вам мерси, господа путешествующие». Шапка на бикрень, на левой ноге сапог, на правой лапоть. Наступил на подол одной из дам, платье которой свесилось в проход. Та фыркнула и брезгливо одернула платье. Одет, извиняясь, полез вдруг целовать ей руки. Дамочка отшатнулась и опрокинула со своего столика дымящийся стакан с чаем. Тот пролился на какого-то унтера, ошпарив прямо область его Фаберже. Прижег знатно, так как немчик звизгнул, как резаная порося, вскочил петушком и залепил старику за трещину. Подвыпившие солдаты, расположившиеся на соседних сиденьях, увидев бесчинство унтера, попытались того урезонить. Факт прожарки Фаберже ускользнул от их взгляда. Они застали только развязку соплеухой, которая им показалась вопиющей несправедливостью по отношению к талантливому исполнителю. Ведь этот чертов русский так всех веселил, а ему морду лица начистили за просто так. Как он теперь петь будет? Унтер, который, судя по раскрасневшейся Харри, тоже успел пригубить Шнапса, был старше солдатиков по званию и, не церемонясь, отправил их к предкам по материнской линии, пригрозив к тому же комендатурой. Солдаты отступили, но один из них швырнул в Унтера скорлупой отваренного яйца, Когда тот отвернулся. Скорлупа прилипла к лысине и вызвала смех той дамочки, из-за которой и начались оказии с кипятком. Унтер совсем разобидился и сделал попутчице замечание, сравнив ее с работницей древней профессии. Дама фыркнула и зарядила унтеру звонкую пощечину, так что у того скорлупа отвалилась. А шпаренный, скорлупой закиданный и по щеке битый унтер совсем разобидился и было схватился за пистолет. Но за даму вступился какой-то эсэсовец. Как оказалось, он лично знал фройлянь. Эсэсовец грозно зыркнул на Унтера и приказал занять свое мокрое место. Тот вроде подчинился, но что-то бурчал в ответ. Солдаты хихикали, дама улыбалась эссесовцу, а дед, отставив балалайку, уже доколупался до других женщин, пытаясь сгнусавить романс. Все бы хорошо, но под романс балалайка совсем не шла. В конце концов, кто-то из высоких чинов встал и варварски вышвырнул в окно инструмент, а деду велел заткнуться, пригрозив ему расстрелом на ближайшей станции. Дед старый, но жить все равно хотел подольше, чем путь до ближайшей станции. Песни больше не пел, а подсел к солдатам и тут же выклинчил у них полстакана шнапса. Нас выпил его, не закусывая, и протянул руку с пустой тарой со словами «Не нем чура, Степан только разогреваться начал! Пайло вас гадское, но петь я вас научу!» Слава богу, сказал он это по-русски, и в компашке солдат его никто не понял. Те лишь восхищенно раскрыли рты, глядя, как дед Степан заглотил еще полстакана. Занюхал рукавом телогрейки, шумно выдохнул, крякнул и снова протянул стакан. «Третий за баб, куда ж без них? Наливай за фрау, говорю! Ча вылупился? Лей полнее, а то рука отсохнет часто картоп подносить. «Фрау, фрау!» Одобрительно загоготали солдаты и плеснули в стакан уже до самых краев. Казалось, если бы с горкой можно было, то с горкой бы налили. Кто-то из них уже даже на спор деньги ставить стал. Выпьет, дед, или скачурится. Шап вы сдохли! — улыбнулся дед тостом и снова хряпнул горячительное. До дна выцедил, но уже не так бодренько. Глаза его сбились в кучу, а шапка совсем съехала. Он встал, пошатываясь держась за спинку сиденья. Раскланялся, с улыбкой пожелав попутчикам скорейшей смерти, и поплелся в мою сторону. Солдаты проводили его аплодисментами. Ноги Степана подгибались и норовили разъехаться. Он добрел до моего сиденья. Я отодвинулся, пропуская его, но дед дальше не пошел. Путь самурая закончился именно возле моего столика. Он бесцеремонно плюхнулся рядом и смерил меня презрительным взглядом. роский Я молча кивнул. «Эх, добрая балалайка была!» На его морщинистой щеке картинно прокатилась слеза. «Шел бы ты, дед, поспать!» Пробурчал я, задерживая дыхание от паров застарелого перегара. «И по-русски сильно не балакай лишнего. Это хорошо, что тебя никто не понял. Но не все они по-русски не понимают». П «Простите?» икнул дед. «Простите, вы не знаете, как на греческом языке сказать спасибо?» На меня уставились выцветшие, но абсолютно трезвые глаза.